На следующий день, в 12, как и было условлено, Рейнер победно вошла в квартиру ЕГЭ с помощником, совсем еще мальчиком лет 16, кудрявым и картавым, приготовившимся все измерять и записывать. Без этого, понятно, рабочий план перестройки не вычертишь. югэ выглядел несколько усталым, но бодрился, учтиво предложил кофе. Рейнер предпочла бокальчик Розе. розе нашлось. Они присели на два слова. Госпожа Рейнер в деловом костюме показывала, что спешит и рассиживаться не собирается. «Это все к жене», — сказал югей и кивнул в сторону Майи. «Я ей полностью доверяю». «Ну, с ней у нас взаимопонимание полное», — сухо улыбнулась дизайнерша. «Мы тогда немедленно приступим к обмерам». Они принялись обмеривать окна, потолки, простукивать костяшками пальцев стены. Габариты Рейнер нравились, это было видно. «Сколько тут у вас квадратов?» – деловито осведомилась она. «Без террасы 180, с террасой 220. Вы хотите смету с детализацией или по квадратную стоимость?» юг пожал плечами. Я должен спросить у сына, у Андрея. Это его квартира, поэтому ему и решать. Мы-то с Маей в смете разбираемся плохо. — Как квартира Андрея? — упавшим голосом сказала Мая. Ты мне этого не говорил. — А какая разница? — опять пожал плечами Юге. Он оплатит перестройку, я уверен. — Значит, с ним надо будет согласовывать и проект. Деловито осведомилась Райнер. «А если ему не понравятся идеи, а вам понравятся, как мы будем решать?» Майя вышла на террасу и закурила. Перед глазами было черно. Сердце стучало в ушах. «Вы тут осматриваете, сказала она, шагнув обратно в комнату. «А мне надо выйти. Я вернусь через час». «Как выйти?» — изумился юг «Куда?» «Но нам сейчас Майя и не нужна». И вы тоже, Юрий Викторович. Можете заниматься своими делами. Мы все поизмеряем и уйдем. Григорьевич поправил он и с тревогой глянул на Майю. На ней лица не было. Она спешно накинула плащ и вышла. Юга хотел было пойти за ней, но понимал, что этого нельзя, неприлично. Он вернулся в свой кабинет, накапал сердечных капель и уселся за компьютер читать новости. Тревога была отчаянная. но почему она так? Новости прыгали у него перед глазами. Он ни строчки не понимал. Рейнер и ее ассистент ушли, сделав множество комплиментов и квартире, и вкусу хозяев, пообещав сохранить прежний дух отделки, дух достоинства и достатка, как выразилась дизайнерша. А Май все не шла. Юрий Григорьевич ходил по комнате, пил капли, то и дело звонил ей но телефон был недоступен. Тогда он позвонил Зухре, сказал, что волнуется, не стало ли моей Андреевне нехорошо, погода меняется, собирается гроза, может быть, у нее поднялось давление или приступ тахикардии. Он должен пойти к ней, хочет пойти к ней, но не знает адреса. Зухра продиктовала ему адрес, пытаясь успокоить. Может, и правда давление. Пришла домой, выпила таблетку, да и уснула. Такое бывает. Юрий Григорьевич, однако, ей не поверил. Быстро собрался и отправился к Мае. Вошел в парадное, набрав секретный код, который сказала ему Зухра. Не хотел трезвонить в домофон, почему-то боялся, что не откроет. Мило кивнул портье, смерившему его подозрительным взглядом. Прошел по мраморному полу в лифтовый холл. Нажал молочного цвета кнопку с номером этажа. Поднялся, подошел к двери. Прислушался. Ему показалось, что за дверью есть какое-то движение, и он аккуратно, коротким нажатием, тронул звонок. «Кто там?» — послышался глухой голос Майи. «Это я», — робко сказал Юге. Прошло несколько минут, прежде чем она открыла ему. Он вошел и остолбенел. Майя, растрепанная в халате с сигаретой, с красным от слез лицом, глаза полные ненависти» искривленный рот. «А, явился!» — крикнула она. Мая, что случилось?» — в ужасе проговорил Юге. «Я чем-то обидел тебя? Сделал что-то не то? Я записался на завтра в муниципалитет. Я пойду туда к двум дня». «Ах ты, мразотина!» — заорала Мая. «Попользовал меня старый сальный мудак и нагрел». «Как я только могла тебе поверить». «Майя, о чем ты?» — опешил Юге. «Квартирка-то Андрюшина». «Андрюшенькина. На его милость, значит, посадить меня собрался». «Почему, Майя? Я ничего не понимаю». «Тварь, тварь!» — заходилась она в крике. «Мерзкий, вонючий старик. Из чего удумал?» Да, Андрей, просто оплатил бы нам ремонт, и все. Ты думаешь, он стал бы вмешиваться? Он никогда не вмешивался. Но квартирка-то его, детишек этих поганых, приживалкой меня решил сделать, мразь. Господи, да почему? В глазах у ЮГЭ потемнело. Он хотел было сесть, но не нашел стула и сел на корточки. Сполз по стене. «Пошел вон отсюда, тварюга!» — закричала Мая и больно пнула его ногой. «Пошел вон!» Она ухватила его за ворот куртки, что-то треснуло и вытолкала в коридор. Он едва не упал, потом с трудом поднялся, посмотрел на нее, выглядывавшую из приоткрытой двери, как из блиндажа. «Что таращишься, лупоглазый?» Чтоб духу твоего тут не было, Чтоб я тебя больше никогда не видела, Пшел вон!» Она шваркнула дверью так, Что ему показалось, у него лопнули перепонки, И взорвались глазные яблоки. Ноги не слушались его. Он долго не мог нащупать кнопку, Включающую свет, чтобы вызвать лифт. В темноте нашарил кнопку лифта. Кое-как зашел в кабину, спустился. В холле он сел на диван, чтобы отдышаться, чернота стояла перед глазами непроходимая. Слов партье подскочившего к нему, он разобрать не смог, только схватился за его руку, чтобы подняться, но подняться не вышло, сел назад. Помнит, как вышел на улицу, повторяя «грасиас, грасиас», как в кромешной, не отступавшей тьме дошел до какого-то угла и там споткнулся подавился воздухом, оступился и упал. Последнее, что он ощутил, страшную жесткость белой плитки, которой вымощены улицы, гладкой, свежей, сахарной. Вечером у Майи разрывался телефон, но она не снимала трубку. Она не будет никогда больше с ним говорить. Он предал ее, обманул, использовал как шлюшку – Он, как все, хочет только брать и ничего не давать взамен. Страшные сцены мелькали у нее в голове. Она представляла себе мачеху Алену, копающуюся у нее в волосах и утверждающую, что она спрятала в пучке, который Майя одно время носила, ее бриллиантовые кольца. Мачеха грозилась раздеть ее и осмотреть всю, засунуть ей в промежность подзорную трубу. От нее не спрячешься, пусть вернет украденное». Было ли такое на самом деле, моя не знала, но сейчас это казалось ей совершенно зримым, ощутимым. Потом она представляла себе отца, обнаженного, распластанного на цинковом столе в прозекторской, и видела, как Алена смеялась над его ноготой. Она представляла себе Соню, изможденную, с трясущимися руками, просящую подаяние на мостовой, у мусорных баков. А прохожие кидали ей кости, и Соня подбирала, с жадностью глодала их. Грязные синие пальцы, обломанные ногти, а пальчики такие тоненькие, такие некогда белые. Потом кошмар, обычный ее кошмар, банда отморозков на каком-то зимнем пустыре насилует то ли ее, то ли Соню, срывает с головы белый капор, рвется гейковую шубку. Мая рыдала, курила, пила таблетки, запивала их коньяком. Слава богу, догадалась в день приезда купить бутылочку с черным быком на этикетке. Опустила все ставни, выключила свет, забылась. Наутро кто-то настойчиво звонил в дверь, но Майя не открывала, не хочет она никого видеть. Это кровопийцы, воры, враги. Не открывала, пока не услышала за дверью тоненький испуганный голос Зухры. «Майя Андреевна, вы здесь? Откройте!» «Откройте ужасная беда, откройте!» «Выманить хотят», — решила Майя, — «обманом выманить». «Но нет, нет, не выйду, не открою». «Может быть, и вам плохо?» — голосила Зухра. «Я сейчас вызову скорую помощь. Держитесь, Майя Андреевна. Он еще жив, не волнуйтесь, дышит еще и говорит». «Что случилось?» — хрипло спросила Мая, подойдя к двери вплотную. «Я еще сплю, что тебе надо?» «Юрий Григорьевич умирает», — прорыдала Зухра. «Меня это не касается», — отрезала Мая. «И прекрати меня преследовать. Обворовать меня хочешь? Что ты мне названиваешь? Да я сейчас полицию вызову, чтоб тебе не повадно было. Ни документов у тебя нет, ничего. Да я тебя депортирую, суку такую». «Юрий Григорьевич умирает», — тихо повторила Зухра. «Как хотите». За дверью все стихло, скрипнул лифт, Зухра уехала. Мая вернулась в комнату, заварила себе чаю, распахнула окно. Безмятежно светло, люди под окнами идут на набережную со своими детьми, выходят из кафе. Она принялась натворно и проспала до следующего утра с открытыми окнами, так сильно ей хотелось надышаться свежим воздухом. Она проснулась от хлопающих окон. На улице поднялся ветер, такой сильный, что еле уцелели стекла. Ей трудно было двигаться. Казалось, все тело было истоптано сапогами. Болели мышцы. В носу запеклась кровь. Глаза в гное. Она встала, закрыла окна, побрела умываться. В ванной немного пришла в себя, встала под душ. Запах шампуня на лаванде, блеск кафеля. Промыла глаза, нос, откашлялась. Взяла губку, намылилась с ног до головы, Вспомнив о юге и близости с ним, Показавшейся теперь мерзкой. Вымылась с тщательностью. Боже мой! Бормотала она себе под нос. Как я могла так довериться, так забыться? Надо привести себя в порядок, долететь домой. Чего я вообще тут забыла? Можно подумать, своего моря у нас нет. Продам это все и куплю себе квартирку, «Хоть в Сочи, хоть в Крыму. Там все свои, все известно, привычно. Буду ездить туда на лето или осенью, на бархатный сезон. Что я здесь потеряла?» После душа захотелось есть, но еды в доме не осталось. Собралась в магазин. «А чего мне их стесняться-то? Тоже мне. Начальники сыскались. Я им что, отчитываться должна?» «Захотела, приблизила мужика». Захотела, прогнала. Оделась в старую московскую одежду. В единственный оставшийся комплект. Юбку, блузку поверх с ромбами. Все это новое раздарю. Ни к чему мне оно. Она посмотрела на куртку. Белый жакет с золотой полосой на рукавах. Какая пакость. без меня попутал. В 65 лет такую интрижку затевать. Бес в ребро. Вышла из квартиры, спустилась. Заметила, что Партия отвернулся от нее, не поздоровался. Решила, если встретит Зухру, не станет даже говорить с ней. Со сводницей чертовой. Может, она и в доле была. Да кто ж скажет. Дошла до торговой площади, но на рынок не пошла. Спустилась в супермаркет. Похватала то это. «Голод не тетка, бери, что дают». Побрела домой. Подошла глянуть на океан. Ничего особенного, лужа и лужа. Купаться в нем так себе, холодный да бешеный. Наше черное поласкове будет. Дома успокоилась, наконец, поела, попила чайку, полистала книжки. Домой пора. Чего сидеть-то? беретку плюда и поеду. Набрала Пашку. Пашка, алло, это ты? Зайди ко мне. Мне помощь твоя нужна, дело есть разъединился. Заодно он с ними, что ли? Набрала еще разок. «Вы не звоните мне больше, Майя Андреевна», — спокойно сказал Паша. «А то я за себя не отвечаю». И повесил трубку. «Да и черт с ними со всеми», — подумала Майя. «Мне же не сегодня обязательно надо. Ну, сама куплю билет, делов-то». Подругам в Москву ей звонить не хотелось. Надо все объяснять. «Приеду, тогда и расскажу». Да и радовать их ни к чему. Никто знать не должен, что она взяла и уехала вдруг внезапно, чтобы не заподозрили неладное. Наврет потом что-нибудь. Нормально, съедят. Обедать пошла в порт, где когда-то ели с юга. Пообедала. Но тревожно, плохо. Кусок в горло не лез. Пошла на набережную поискать, где продают билеты. Спрашивала по-немецки. во из biletten für flight?» Никто ее не понимал, мотали головами. Вернулась ни с чем, но перед сном уже сообразила, что надо пойти в отель, в Лондрос, там ей помогут. Может, там и по-русски кто-то говорит? По-русски никто не говорил. На следующий день она простояла на ресепшн отеля «Битый час», рисуя на бумажке «Москоу, Москоу, Сан-Себастьян, Москоу». Билет заказали, выписали, Получилось очень дорого, но ну, ничего, скорее бы домой. Ничего, теперь не жалко, вернуться бы. Рейс был на завтра, на полночь. И хорошо, не будем рассусоливать, ей хватит времени собраться. Ничего особого, кроме идиотского шматья у нее нет. Как сюда приехала, так и уедет. Отправит потом маклера, пускай все продаст. Вернулась. Решила все доесть из холодильника, чтобы больше в магазин не выходить. Маслины какие-то идиотские, помидоры, яйца, ей хватит. Телефон смолк, никто ее не тревожил, и слава богу. Если самолет в полночь, стало быть, нужно выехать из дома на такси в 9. Они сюда с Зухрой ехали на автобусе 40 минут, значит, будет в самый раз. Но как вызвать такси? партьета то кабеница... Ничего, выйдет на дорогу и поймает, обычное дело, постоит немного и уедет. Сборы ее успокоили. Как же хочется домой, в свою кровать, на свою кухню. Она представляла себе, как войдет в дом, как заживет, котеночка заведет, будут жить с ним душа в душу. Прособиралась до трех ночи, вынесла мусор, легла на диван, не раздеваясь, выпила снотворного, чтобы выспаться, чтобы были на завтра силы, ночью ведь лететь. А еще пересадка, ей сказали, в Барселоне. Но там уже будут наши. Кто-то ведь тоже летит в Москву. Свои не оставят, подскажут». В день отъезда Мае не здоровилась. Хотела выйти, купить сувениры в Москву, но никак не могла себя заставить. Да и что покупать, тяжести только таскать. Однако заставила себя, пошла. Советская привычка взяла верх. Прошла мимо рынка в центр, На бульвар за сладостями. Они всегда, кстати, купит конфет с ликером, если попадутся. Может, каких-то маленьких флакончиков с духами. Черт их знает, какие тут сувениры. Очень не хотелось встретить кого-то знакомого. Ту же Рейнер. Но глупости это. Дома сидеть из-за страха столкнуться с этой напыщенной жидовкой. Потом передумала купит эспадрилье. А вон они тут везде за копейки. Хороший подарок и полезный. Накупила. Может, Кремов тогда взять? Но где? Пошла на альбом, по прямой улице к Костелу. Там вроде есть простые магазины. Набрела на китайскую лавку. Разгулялась в ней, накупила брелоков с рыбками и резиновыми, маленькими кальмарчиками. Пойдет. Увидела большой магазин Зара. Зара. Зухра. Нет уж. Развернулась, пошла к дому. Увидела магазин с солнечными очками, красивыми. Подошла к витрине. Может, купить на подарки. Поглядела на цены. Ой, нет. Не про наши души. Хотя, нет, в богатенькую она уже играла. Не надо. Тыркнулась вправо-влево. Ничего подходящего, какое-то шматье, то маленькое, то манерное. Померещилась ей знакомая фигурка. Вздрогнула. Ну нет, обозналась. Женщина перешла на другую сторону и ускользнула в переулок. Да не знаю я тут никого, и меня никто не знает. Нечего шарахаться, твердо решила Мая. Находилась, еле дошла домой. Померила давление, высокое, легла. Слушала голоса с улицы, через открытые окна, визги какие-то. Господи, скорее бы самолет, скорей бы домой. Несколько раз звонил телефон, но она не подходила. «Никто мне не нужен. Никто. Вот вернусь домой и наговорюсь». Задремала. Без снов. Без пульсации в висках. Проснулась. Прошлась по квартире. Еще раз проверила ящики. Шкафы. Все чисто. Нигде ничего не осталось. Пустые полки. Может, на память взять чашку или ложку? Открыла шкафы на кухне. Ничего не глянулась. Никакой милой вещицы нет. Вот все-таки не умела Сонька жить, ведь гнездо, наводить уют. Потому что гадят они все в душу, не умеют радоваться простому. Все их прет куда-то, а куда? Наконец-то девять. Пора выходить, ловить такси. Присела на дорожку, подхватила свой чемоданчик на колесиках, которые ей когда-то передала Соня для поездок. Мая тогда еще пожурила ее по телефону. Зря тратилась, мне ездить никуда не надо, мне и дома хорошо. Но вот пригодился, легкий, вместительный, как будто сам катится. Большой одышливый чемодан она выкинула со шматьем, а этот второй в самый раз. Проверила паспорт, билет, деньги. Вышла, спустилась, кинула в спину портье Ауфидерзейн. Вышла на набережную, темную и пустую. Только молодые люди бегают, заткнув уши наушниками. Как идиоты нашли себе занятия, Вместо того, чтобы детям книжку почитать. Вот и вырастают не люди. Постояла. Нет такси. И прохожих нет. Попробовала спросить у пробегающего мимо испанца с косичкой в пропотевшей майке. Не услышал. Уши-то закрыты. Кинулась к девушке. То же самое. Третья даже шарахнулась, то ли от неожиданности, то ли еще от чего. «Ладно», — подумала Майя, — «пойду к центральной площади, там была стоянка. Ехать тут максимум сорок минут, я же помню». Дошла не быстро запыхалась, устала. Вокруг улицы гудели голосами, испанцы стояли большими группами, громко говорили, ели топасы со столиков и пили сидр. Говно это их жиратва, одна показуха. Прошла через площадь Конституции с двумя арками, некогда служившую для кориды. Это ей рассказывал Паша. «Балкончики с номерами, корида. Вот их Конституция, бойня, подумала Майя, оглянувшись на всю эту Испанию разом, из которой уезжала навсегда. «Пускай бесятся тут без меня». На центральной площади такси не было. На удивление пустой вечер. «Что сегодня за день?» «Среда». «Ну да». Редкие пары прогуливались под Тамарисками. Мая подошла к одним, к другим, повторяя заветное «такси, такси». Они махали рукой в сторону площади, без всякого рвения выникнуть и помочь этой пожилой неуклюжей женщине, крайне провинциального вида, говорящей на странной смеси языков. «Флюк, флюк», — повторяла она, «аэропорт, аэропорт». Казалось, они не понимали даже это интернациональное слово. Дело шло уже к десяти часам. Мимо ехали отдельные такси, но внутри сидели люди, и такси не останавливались. Вдоль набережной движения не было, идти туда не имело смысла. Слезы навернулись на глаза, горло сжалось. Она пыталась кричать, но выходил только Сип. «Help me, help!» — сипела Майя. «I need такси, я хочу домой, у меня рейс через два часа». Какая-то пожилая пара остановилась и подошла к ней. Плис, пожалуйста, биты, такси, аэропорт, шнель». Мужчина сделал ей успокаивающий жест рукой и отправился к телефонной будке. Женщина сочувственно протянула ей бумажный носовой платок, и вместе с ним 15 евро. Мая почувствовала ярость, но быстро подавила ее. «Надо ехать любой ценой». «Данки». Сказала она им обоим, садясь в подошедшую машину, и постаралась как можно вальяжней помахать рукой. В такси она увидела свое отражение в стекле. Косынка сбилась на бок, волосы растрепались, помада на губах, зачем-то намазалась остатками Сонькиной, расплылась, наверное, забыв, оттерла губы рукой. Таксист посмотрел на нее через зеркало заднего вида и постарался успокоить. «Тут очень близко, типа еще пятнадцать минут, синки, венти». «Вот врет», — разозлилась она. «Или помчится так, что голову свернем». «И ты зо, гуд», — сказала она ему, чтобы он не гнал. Она прикрыла глаза и попробовала успокоиться. Надо было, конечно, пойти в отель, в тот же Лондрос, там бы ей помогли. Почему ей не пришло это в голову? Ну ладно уж теперь, слава богу, все кончилось хорошо. Они в самом деле на удивление быстро приехали. Таксист выгрузил ее небольшой чемодан, попросил 30 евро и тут же уехал. Расплатившись, Майя огляделась. Она стояла перед зданием аэропорта. Но это был какой-то другой аэропорт, крошечный. В зале ожидания уборщицы домывали полы, и уже даже начали гасить свет перед тем, как запереть его на ночь. «О, Господи!» Еле шевеля ногами, Майя подошла к уборщице. Флайт to Moscow!» — прошептала бессильно. «Midnight!» разбером, ответила уборщица по-болгарски. Мотнула головой, даже не подняла глаз. «Москва! Москва!» — запричитала Майя и достала билет. Уборщица отерла желтой резиновой перчаткой под солба и нехотя принялась разглядывать билет. Было видно, что она ни черта не разбирает, но отчаяние Майи заставило ее щуриться и хоть как-то стараться. «Бильбао, аэропорт», — сказала она, ткнув пальцем строку в билете. «Тут Сан-Себастьян, аэропорт. Бильбао, далече, далече». Отвернулась и пошла запирать оставшиеся двери и гасить свет. «Но что же мне делать?» — взревела Мая. Она вышла из пустого и уже черного зала и побрела на бензозаправку рядом, которая тоже закрывалась. Оглянулась на безмолвный аэропорт. Господи, неужели? Ну да, она вроде помнила, что тут есть еще какой-то другой, но кто же мог знать? В темном зале мигала неоновая лампа. Так бывает. Прежде чем перегореть, тревожное мигание, как будто сигнал тревоги, как в кино. Тык-тык-тык. Мая заплакала. «Как же может закрываться бензозаправка на ночь? Значит, тут никто не ездит? Ну да, на дверях написано до 20.30.00. Вокруг было черно. Вдали виднелись горы и город. Километров десять отсюда. Тот самый городок. Фентерабия. Она узнала по очертанию главного собора на горе они с юге так и не зашли в него. Закрыто было, что ли?» Майя пошла на пустую темную остановку, присела там. Слава богу, ночь хоть теплая, сидеть-то здесь до утра. И билет пропал. Она сжалась в комочек, поставила ноги на чемодан, опустила руки и голову на колени. Тишина. Звезды мерцают. Чужое, противное небо. Пустыри вокруг и одинокие деревенские дома. И коттеджи в метрах в трехстах отсюда. Забылась. Вдруг где-то завыла собака, они часто воют в такие звездные ночи, тоскуют, зовут кого-то, ищут голоса, отклика в темноте. От этого воя Майя стала чуть теплей на душе. Вот же тоже живая душа, тоже глядит в кромешную тьму и не знает, чье бы тронуть сердце. Может быть, есть хочет, может, хозяин у нее жестокий и не покормил, а может, и поколотил. Майя, еле сдерживая свои уже уставшие слезы, так ясно представила себе несчастную шавочку, прикованную к грязной будке, вон небось, вокруг, кости обглоданные. Она видела собачью шею, истертую ошейником в кровь. Она глядела сквозь тьму на эту воющую собаку и мысленно протягивала к ней руку, мысленно гладила ее посвалявшейся вонючей шерсти. А потом завыла и сама, с ней в унисон, опустившись около своего чемодана на четвереньке и изо всех сил обхватив его руками. Октябрь 2015, январь 2016 года. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Елена Чубарова.